Глава 27. Я, конечно, понимаю, что у тебя свои сведения, но ты уверен, что наемники находятся за границей вашего района? Спросил я у Вильяма, когда мы покинули территорию, на которой находились молодежные банды. Ну они же на улице ничего такого не показывают, улыбнулся парень. А тренироваться люди могут где угодно. И что? Ни у кого не возникает к ним никаких вопросов? С сомнением посмотрел я на него. Когда кто-то щедро оплатил нахождение в отдельном тренировочном лагере на месяц, скептически хмыкнул Вильям, очень не думаю, что у владельцев возникнут вопросы. Да, это в целом нормальная практика когда ты хочешь провести массовые тренировки, а в городе таких площадей нет. Правда, мы и далеко от города в целом не уйдем», – добавил он под конец. Если смотреть на карту города, то можно было подметить, что район, который отдали на откуп молодежным бандам, находился на окраине города, и вот сразу после его границ начинались различные небольшие поселения или районы с не столь плотной застройкой. Там, как оказывается, находились несколько тренировочных лагерей, куда часто ездили школьники или студенты как для совместного отдыха, так и для одновременной работы с куда большим количеством участников, чем позволяли их обычные помещения. В целом это было даже не так и дорого, так как простое у этих лагерей не было, а особых удобств никто не требовал. все таки люди сюда приезжали тренироваться, а не отдыхать. И все же масочники в этом плане тоже выделились, сняв для своих наемников необычный школьный лагерь, а тот, что, судя по виду, предназначался больше для силовых структур. По крайней мере, вокруг этого единственного лагеря находилось высокое металлическое ограждение. Из-за него не было видно, что, собственно, находилось на территории самого, но были видны некоторые высокие постройки, которые являлись подобием полуразрушенных домов. Они не слишком для это для лагеря?» Удивленно смотрел я на все это. «Если есть желание и деньги, то могут организовать и не такое», – хмыкнул Вильям. «Такие локации часто используются для дополнительных заданий, которые помогают героям набраться опыта для облегчения прохождения основного сюжета». «Вот, а я думал, он уже заговорил нормальным языком, но нет. Просто ему, похоже, не к чему было применять свои фразы про игры До этого момента. «И что теперь? Нападем в лоб?» – спросил я у него. «Нет», – удивленно посмотрел он на меня. «Сначала необходим этап наблюдения». «А нас тогда зачем позвал?» – не понял я его. «Главный герой должен делать это в присутствии соратников, чтобы запустить сцену с диалогами, раскрывающими истории второстепенных персонажей», – убежденно заявил он. «Может, тогда попросту пропустим эту сцену?» – предложил я. «И перейдем к действию, а ту ночь как бы не настолько длинная, чтобы тратить доступное время на разговоры. Но без этих сцен история не будет столь же полной, и многие оттенки концовки будут непонятны», – нахмурился Вильям. «А мы разве не пользуемся багом, чтобы ускорить прохождение сценария?» – спросил я, используя уже его слова. «Верно», – вынужденно согласился он. Простите, иногда я излишне увлекаюсь и забываю, что этот контент может быть интересен не всем. На то я и второстепенный персонаж с темным прошлым, пафосно произнес я так, как любил делать это сам Вильям, я должен ломать такое положение вещей. Офити правда обрадовался парень моей формулировки, в этом даже есть определенный смысл. Вот в последнем я очень сильно сомневался. Но раз удалось направить Вильяма в более конструктивное русло, то пусть будет так. «Я надеюсь, решать эту проблему мы будем не только силами нашей четверки. осторожно спросил я у парня, который в принципе мог поступить настолько безрассудно, что даже не подумает о других вариантах. «Конечно нет», – кивнул он. На лагерь врага должны напасть сразу с нескольких сторон, пока главный герой пробирается к самым интересным противникам, иначе сражаться только с одними из фоновых персонажей будет неинтересно. «Ты меня окончательно запутал», – вздохнул я. «Так мы нападаем или нет?» После начала сцены, – посмотрел он на свои часы, которые начнется буквально через две минуты, мы тем временем подберемся поближе к стене. В этот момент я даже не стал спрашивать, как к этому отнесутся правоохранительные органы города, которые закрывали глаза на то, что творилось внутри района с молодежными бандами, и, по идее, на такое наглое нападение пусть и за городом должны точно отреагировать, или же Вильям планирует все сделать до того, как нас сумеют поймать? В общем, пришлось пока просто подчиняться парню, который, несмотря на свои слова и странную реакцию, похоже успел продумать план по нападению на противника. Действительно, стоило нам только приблизиться к ограждению территории тренировочного лагеря, как с другой стороны, раздались сначала звуки столкновения чего-то тяжелого, а затем крики поднялись по всему лагерю. Вот и начало нашей сцены. Улыбаясь, произнес Вильям и, повернувшись к стене, слегка присел, сложив руки лодочкой. «Давайте, я помогу забраться!» Кайна не стала тормозить и сразу воспользовалась предложенной помощью, перемахнув через ограждение с помощью дополнительного толчка со стороны своего лидера. Эйка же отступила чуть в сторону и, разбежавшись, оттолкнулась от земли, высоко подпрыгнув вверх. В воздухе она грациозно закрутилась и уже приземлилась с той стороны. Где ты такую девушку взял? Проводил ее действие восхищенным взглядом Вильям. Там, где взял, уже нет, недовольно буркнул я, ты собираешься помогать. Да-да, конечно, глупо улыбнулся он, приготовившись помочь мне. Я, так же, как и Кайна, воспользовался его услугой, но остановился на металлическом ограждении, удерживая равновесие. Давай руку! Осторожно наклонился я вниз, нисколько не боясь, что острая железа прорежет мою обувь, которая могла пережить и не такое с собой обращение. Вильям разбежался и, оттолкнувшись от ограждения, ухватился за мою руку, а там уже я его подбросил выше, позволяя ему без проблем взять эту высоту. «Пара секунд действия, и вот мы уже внутри, и на нас ровным счетом никто не обращает внимания». «Предлагаю найти их казармы или места отдыха», – высказался Вильям. «В играх стоит их уничтожить, как персонажи перестают появляться вновь». «Я бы не считал это стратегией», – остерег я его от таких действий. «Да, ты прав», – немного подумав, согласился он. «Но все же, если им будет не на чем спать, то это точно скажется на уровне их боевого духа, а значит, по этому показателю мы уже будем выше их, что уже будет неплохо. «Хорошо, веди», — кивнул я. «Эм, только я не знаю, где они находятся», — немного смущенно почесал он затылок. «Тогда импровизируем, как и всегда», — вздохнул я. «В этот раз будет лучше довериться твоему чутью», — похлопал меня по плечу Вильям. «Если герой не знает, куда везти, то второстепенные персонажи всегда ему подскажут путь, чтобы долго не задерживаться на одном месте». «Я ему что, гид по местности?» «Так, спокойно. Он просто опять все подстраивает под игры, в которые когда-то играл, при этом очень все сгущает и перемешивает, что даже и не поймешь, откуда Вильям это все взял и не придумал ли прямо на ходу, чтобы придерживаться общего образа, когда уже не знает, что сказать, чтобы это хоть как-то достоверно звучало». Быстрый осмотр на местности позволил оценить, что в целом это больше походило на лагерь для спортивных клубов, которым по какой-то причине не хватало своих помещений в школе, да и многие городские секции вполне могли сюда выбираться. Тем более было видно, что несколько строений служили для служебных целей, а вот рядом с ними находились два корпуса, очень похожие на здания общежитий. По крайней мере, располагались они достаточно близко с одноэтажным служебным зданием и имели два этажа в высоту, чтобы иметь возможность разместить достаточно большое количество людей. Это сколько же дарей заплатили, чтобы обеспечить наемников подобными удобствами? В любом случае, лучше было проверить эти здания, а потом можно было перейти к чему-то еще. Не знаю, что именно Вильям решил использовать в качестве отвлекающего маневра, но это точно сработало. На нашем пути попадались отдельные люди, но это больше был персонал лагеря, чем его временные проживающие, так что людей мы мягко вырубали и оттаскивали в сторону, чтобы они не мешались в наших дальнейших действиях. Самым странным во всем этом было увидеть множество людей в униформе масочников. Все они даже маски нацепили, будто всегда с ними ходили. Что за маскарад такой в тренировочном лагере? Наше везение не могло продолжаться долго, и в конечном итоге мы стали сталкиваться с наемниками, которые по той или иной причине не спешили к месту нападения на них. И вот тут я впервые увидел, как действует Вильям. Самым странным во всем, что он делал, было то, что парень зачем-то выкрикивал свои техники перед тем, как их применить. Дрался он, на удивление, очень хорошо, и пока ни один наемник не мог его хоть что-то противопоставить. Но вот эти все крики и ненужное кривляние, когда можно было просто вырубить противника. Получалось так, что в итоге он повторял движения игровых персонажей, Это сколько же необходимо было провести за играми, чтобы настолько погрузиться в эту тему? А ведь я совсем не соврал, когда говорил при нашей первой встрече, что разработчики игр очень многое берут из реальных боевых искусств, иначе игры, где используется как раз боевка, были бы игрокам не слишком интересны из-за своей нереальности. Точнее, нереальность-то как раз была вполне нормальным явлением. А вот когда тебе показывают сражение между обычными по своим физическим показателям людьми, которые вдруг становятся способны на движения, которые в реальности привели бы к травмам, то погружение в игру у многих не происходит, а значит и отзывы от игроков и тем более критиков будут соответствующими. И вот я вижу в реальности пример того, как человек учился не у наставника, который мог бы его направить, а у игр – Вильям будто переключался между разными персонажами, настолько разительно отличалась его манера поведения и маневры, которые он исполнял. В действиях парня не было ровного ритма. Если сравнивать с музыкой, то он как будто каждые несколько секунд переключал композицию в поисках той, что сейчас будет звучать лучше. Тут я осознал, что Вильям будет для меня, наверное, самым неудобным противником, с которым я мог бы столкнуться, так как его действия я не сумел бы предугадать. И то же самое было верно в отношении его противников. Парень просто как паровой каток пронесся сквозь них, почти ничего не оставив нам. Давненько я не разминался как следует. С улыбкой проводил он взглядом очередного упавшего на землю противника. «Может, даже пару уровней смогу поднять. Пошли скорее!»